Глава 28 Я быстро сел на кровати. Глухая ночная тьма просачивалась в окно, а с ней и запашок дыма. Я растолкал Грейс. «Вставай!» «Что такое?» «Чувствуешь, чем пахнет?» Она потянулась к лампе. «Не надо», — сказал я. Перекинул ноги через край кровати, натянул штаны, схватил туфли. Грейс тоже вылезла из постели. «Одевайся!» Она побежала за своей одеждой, а я вышел через темную прихожую на крыльцо. Рама с москитной сеткой скрипнула, как ночная птица. Сплошь черное небо давило вниз. Ни звезд, ни луны. С вершины холма задувал ветер, неся с собой такой слабый запах Гарри, что я вполне мог его и не заметить. Но тут подул порыв посильнее и принес с собой такой густой дым, что тот даже ощущался на вкус. Когда через несколько секунд вышла Грейс, она была уже полностью одета и готова. «Что будем делать?» — спросила она. Я махнул рукой на север, где под брюшье низких туч вдруг оранжево осветились. «Залезай в машину!» Я придавил педаль и, разбрасывая из-под колес гравий, с заносом вылетел на уходящий от дома проселок. Мы мчались, словно по темному тоннелю. Рука Грейс вцепилась мне в плечо. Когда перевалили через холм, свечение стало сильнее. Оно было по-прежнему далеко — В миле или дальше, когда впереди показался дом моего отца. «Выброшу тебя у дома. Буди всех. Пусть вызывают пожарных». «А ты что собираешься делать?» «Выяснить, где горит. Мобильник при мне. Позвоню в дом, как только буду знать точно. А ты направь пожарных, когда они приедут». На какую-то секунду я притормозил. Едва Грейс успела выпрыгнуть, как я опять вдавил педаль в пол. В считанные секунды оказался у края лесополосы, Мотор взревел, когда колеса свободно провернулись на полоске неукатанного гравия. Удержал машину на дороге, нацелил ее на длинный извивающийся холм, который разрезал лес напополам. Чем ближе я был к перевалу, тем сильнее становилось свечение. Выскочив из зарослей деревьев на вершину холма, сразу же ударил по тормозам. Машина пошла долгим запинающимся юзом, практически вывалился в горячий воздух. «Дым одеялом накрывал окрестности. низине подо мной бушевал огонь. Это был виноградник. Те акров, что показывал мне Долф. Оранжевые языки лизали небо. Среди них плясали черные тени. Жары пламя втягивали в себя сверху огромные массы воздуха, выталкивая дым к небу. Как минимум треть виноградника была объята пламенем. И внезапно я все понял». Менее чем в двадцати ярдах от стены огня на дороге перекосился пикап Джейми с открытой водительской дверцей. В стеклах отражалось жесткое желтое кипение. На глянцевой краске плясали яркие отцветы. Поискав взглядом Джейми, я увидел его на полпути через котловину. Он пер сквозь еще не тронутые огнем ряды по самому краю пожара, словно паровоз на полном ходу. Огонь отрезал его от машины, и Джейми несся во весь дух, отчаянно работая руками. Мне показалось, что раз он обернулся, но точно не знаю. Я уже мчался во весь дух. Срезал наискосок по склону, стремясь перехватить его на другой стороне виноградника, сползающий вниз к темной воде. Рыхлая земля осыпалась под ногами. Споткнулся было, потом побежал еще быстрее. Я хотел догнать его. Это то, что я твердил себе» но где-то в глубине души понимал, что если я просто побегу на самом пределе сил, на самой предельной скорости, то смогу убежать от правды о предательстве брата. На миг это сработало. В голове стало пусто, а потом вдруг черным черно от чистого, всеохватного гнева. И тут что-то повернулось мне под ногу, и я полетел вниз, перепутанным клубком из рук и ног в каскадах осыпающейся земли. Ударился головой о какой-то корень, рассадил руки. Когда удалось подняться на колени, сразу стошнило, и не только от боли. Правда наполнила меня целиком, горько вскипев в самом центре души. Я всю дорогу ошибался. Это был не Забьюлон Фейт. Это был Джейми, мой брат. Родной мне человек, черт бы его побрал. И я собирался все исправить. Неважно как. Справившись с головокружением, кое-как поднялся на ноги. Понадобилась секунда, чтобы обрести почву под ногами, но сила тяготения была на моей стороне, и я изо всех сил бросился вниз по склону. Перепрыгнув через ирригационную канаву, врезался в виноградник, чувствуя жар на спине. Поднырнул под лозы и свернул в длинный ряд, наполненный безостановочной сменой яркого света и чеканных черных теней. Дым пек горло, но я изо всех сил втягивал воздух в легкие и не останавливался». Джейми мелькнул в просвете футах в двадцати передо мной. Его руки хлестали по лозам. Раз он споткнулся и едва не упал, а потом скрылся за зеленью, и я еще больше наддал, подгоняемый несмолкаемым ревом огня позади. Бросил взгляд влево, увидел просвет между рядами и нырнул в него. Когда выскочил оттуда, Джейми был уже всего в десяти футах передо мной. Ноги топают по земле, огромные ручищи взбивают воздух. Наверное, я крикнул, поскольку его голова резко повернулась, но тут я отчаянным спрутом сократил разрыв и повалил его на землю. Он был огромный и твердый, как дуб. Я влепил ему правым плечом между лопаток, ощутив, как его тело хлыстом изогнулось вперед, когда его колени зарылись в землю. По инерции мы пролетели дальше, и, оказавшись у него на спине, я ударил предплечьем ему в затылок и влепил его лицом в грязь. Большинство людей после этого вырубились бы, но его это не смутило. Джейми перекатился поверх меня, вскочил на ноги с камнем в руке. С искаженным лицом замахнулся, но тут узнал меня, и мы уставились друг на друга под стеной пламени. Он бросил камень на землю. «Да ты чё вообще творишь, Адам?» Однако я был не в настроении вести разговоры. «Сукин сын!» – выкрикнул я и коротко ударил его в бровь. Его голова отдернулась назад. «Черт побери, Адам! Да чего ты вообще докатился, Джейми?» Что-то двинулось в его глазах. Он начал выпрямляться, но тут на глаза мне упала красная пелена. Джейми тоже это заметил. «Погоди», — начал было он, но я уже налетал на него, хлеща обеими руками, нанося быстрые тычки и удары, от которых Джейми не мог уклониться. Да, малый он здоровенный, но я боец. И он это знал. Джейми попятился, но третий прямой удар рассек ему бровь, ослепил его, и я стал бить по ребрам. Это было все равно, что молотить тяжелый мешок. Я просто бил сильнее. Он все пятился, говоря что-то, но я следовал за ним, ни на что не обращая внимания. Я видел перед собой Грейс, избитую и сломленную. Ощущал жар этого огня, который потрошил сейчас пять лет жизни моего отца. А все из-за чего?» Из-за того, что Джейми — игрок и трус. Слабовольный сукин сын, который думал только о самом себе. Ладно, насрать на все это. Удары сыпались один за другим. Другой на его месте давно был бы готов, но только не Джейми. Он пригнул голову, рванулся вперед, и на сей раз я оказался недостаточно быстр. Он обхватил меня обеими руками, повалил. Наши лица оказались в каких-то дюймах. Жуткая тяжесть навалилась мне на ребра. Его голос поднялся до крика «Мое имя!». Он постоянно выкрикивал мое имя, а потом что-то другое. «Зебьюлон Фейт!» — выкрикнул он. «Черт побери, Адам! Это был Зебьюлон Фейт! Я почти достал его!» Я почувствовал себя так, будто вдруг вышел из темного тоннеля. «Что ты сказал? Больше бить не будешь?» «Нет, мы закончили». Джейми скатился с меня и с трудом поднялся на ноги, вытирая кровь с глаза. Фейд бежал к реке. Он посмотрел в сторону, в темноту. Но теперь его нет. Мы его уже не найдем. Не пытайся сбить меня с толку, Джейми. Я знаю про твою игру. Ты не знаешь, о чем говоришь. Ты в минусе на триста тысяч долларов. Он открыл было рот, чтобы что-то возразить, а потом опустил голову, придавленный тяжелой правдой. «Ты думал, что если сжечь виноградник, это вынудит отца продать землю? Таков был план?» Его голова резко вздернулась. «Естественно, нет! Я бы никогда такого не сделал! Виноградник был моей затеей!» Джейми указал на языки пламени. «Это горят мои дети!» «Не пудри мне мозг, братец! Ты соврал насчет своей игры! Ты послал меня за семь верст киселях хлебать, только чтобы это не выплыло наружу! Но я узнал!» 300 тысяч долларов, и Денни избили до полусмерти те же самые люди за в 10 меньший долг. Кто знает, во что еще ты впутался. Ты бухаешь день и ночь, мрачный и никчемный, только и ждешь, чтобы долг оказался крайним. Насколько мне известно твое имя в той самой чертовой петиции. Хватит, Адам. Я тебе уже говорил, что перед тобой я не ответчик. Я подступил ближе и был вынужден поднять взгляд, чтобы заглянуть ему в глаза. Это ты напал на Грейс? Хватит. Повторил он, сердитый, но заметно потрясенный. «Посмотрим», — сказал я. «Найдем Забилона Фейта и тогда посмотрим». Джейми раскинул руки. «Найдем?» — он посмотрел в темноту. «Никогда мы его уже не найдем». «Нет, найдем». Я подступил ближе. «Мы с тобой». «Как?» Я ткнул его рукой в грудь. Глаза Джейми раскрылись еще шире, большие и ярко-желтые. «Лучше бы ты оказался прав», — произнес я. К тому времени, как мы приткнули машину под простреленной формой для пирога, в забытую богом впадину непрошенным гостем проник землистый рассвет. С того момента, как я обессиленно опустился на землю, вдыхая запах дыма, прошло четыре часа. Потом пожарные машины, беспомощное бешенство моего отца и отчаянная битва за то, что осталось от виноградника. Пожарные бросили шланг в реку и использовали ее мутные воды, чтобы гасить пламя. Это был единственный положительный момент. Близость неограниченного количества воды. Иначе сгорело бы все до тла. Все без исключения. Мы свалили оттуда до прибытия копов. Я схватил Джейми за руку и потащил в темноту. Никто не видел, как мы уходим. Лицо Джейми было каменным и мрачным. Кожа приобрела пепельный оттенок. Запекшаяся кровь образовала над его левым глазом острый гребень, красные струйки толщиной с палец запятнали лицо. Мы практически не разговаривали, но важные слова по-прежнему висели между нами невысказанными, и им предстояло висеть так, пока все не закончится. Пока мы не найдем Забьюлона Фейта и не утрясем все раз и навсегда. Джейми безропотно влез в машину, когда я молча махнул ему на дверцу, И только открыл рот, когда я заскочил к дому Долфа и вышел с ружьем двенадцатого калибра и коробкой патронов. Только раз, минут через десять, он произнес «Ты ошибаешься насчет меня». Я обжег его взглядом, зная, что мой голос звучит жестко. «Посмотрим», — сказал я. Теперь, по колено в полегшей траве на самом краю цивилизованного мира, Джейми выглядел испуганным. Раскинув руки по крыше машины, он наблюдал, как я переламываю стволы и вставляю толстые красные патроны. «Что это за место?» — спросил Джейми, и я понял, что именно он видел вокруг себя. В безжалостном сером свете дорога сюда была резким и быстрым спуском к самой нижней ступени человеческого существования. «Просто место», — отозвался я. Джейми огляделся по сторонам. «Натуральная жопа мира!» Я вдохнул запах застоявшейся воды. Не все рождаются в шоколаде. Проповеди теперь мне читаешь? У Фейта трейлер прямо вон за тем поворотом. Если я насчет тебя ошибаюсь, то принесу извинения и сделаю это искренне. А пока что давай просто сделаем это. Он обошел вокруг машины. «Каков план?» Я с металлическим щелчком вернул стволы на место. «Нету никакого плана», — ответил я. И пошел вперед. Джейми неуклюже, скованно переставляя ноги, пристроился у меня за спиной. Мы почти вслепую приблизились к повороту. Сырой у ступа зябко похолодил пальцы. Мы пока не могли нормально видеть его, но на горизонте уже вспухал рассвет. Из глубины леса доносились птичьи трели, и небо на востоке слегка окрасилось, понемногу убивая беспросветную серость вокруг. Я свернул за угол, и на меня сразу накатило глухое гудение дизель-генератора. В трейлере горел слабый желтый свет, мерцал экран телевизора. Перед дверью стоял заляпанный грязью джип. Джейми, который, спотыкаясь, брел за мной, только кивнул на него, и я прокрался к задней части машины. Пространство перед задним сиденьем было уставлено бензиновыми канистрами. Я мотнул на них подбородком, убедился, что Джейми их тоже увидел. Он поднял брови, словно желая сказать «Ну вот, я же тебе говорил». Но это все равно меня окончательно не убедило. В канистрах вполне могла оказаться солярка для генератора. Задев бедром за борт внедорожника, я двинулся дальше. Высохшая грязь раскрошилась на куски и упала в траву. Положив руку на капот, я обнаружил, что мотор до сих пор не остыл. Джейми тоже это почувствовал. Я кивнул на переднее крыльцо. Придвинувшись к трейлеру почти вплотную, мы присели на корточки возле окна. Джейми не терпелось, и он устремился было к ступенькам. Я остановил его, помня, насколько хилые там доски. Вдвоем мы тянули почти на 500 фунтов, и я не хотел, чтобы крыльцо обрушилось. «Не спеши», — прошептал я. Я пошел первым, прижимая ружье к бедру и направив стволы прямо перед собой. Скользкая, как пот, роса покрывала ступеньки... Из-за генератора все строение вибрировало, и вибрация эта ощущалась буквально на клеточном уровне. Перед моим лицом с обшивки трейлера свисали лохмотья краски, вспученные ржавчиной. Изнутри доносились глухие ритмичные удары, которые сразу показались мне чем-то странным. Больно уж регулярно. Больно уж гулко. Дверь была слегка приоткрыта. Рама с москитной сеткой за ней плотно затворена. Вблизи глухие удары стали еще громче. «Я подумал, что если приложу руку к стене, то наверняка почувствую их». Мы присели на корточки по бокам от двери. «Я привстал», — заглянул в окно. Зебюлон Фейт распростерся на полу, прислонившись спиной к одному из ветхих стульев. Джинсы его стали темными от грязи, ботинки валялись в углу. На предплечье у него вишневым жаром светился ожог. Левая рука обхватывала почти пустую водочную бутылку, набитую дольками лайма. Старик поднял ее, обхватил губами горлышко и сделал три огромных глотка. Поперхнулся. Из-под плотно сжатых век выдавились тонкие слезы, и он со стуком поставил бутылку обратно на пол. Открыл рот и помотал головой. Из-за призрачного мерцания телевизора, запятнавшего комнату белесыми всполохами, происходящее казалось каким-то древним черно-белым эпизодом сумеречной зоны». В правой руке у Фейта был револьвер. Черный, с толстым стволом. Наверняка тот же самый, из которого он пытался убить меня тогда у реки. Пальцы держали его свободно, пока Фейта не перестала передергивать, и он не открыл глаза. Тогда пальцы сомкнулись плотнее, и старик принялся колотить рукояткой револьвера по полу трейлера. Вверх-вниз. Подъем-удар. Каждые пять секунд. Тот самый бухающий звук. Соприкосновение дерева с металлом на провисшем полу. Комната выглядела так же. Мусор, рассыпанные бумаги, всеобщее чувство заброса и тлена. Фейд отлично вписывался в эту обстановку. Перед его рубашки был заляпан блевотиной. Прекратив колотить пол револьвером, он посмотрел на него и стал постукивать им себя по голове. Провел стволом по щеке, и на лице у него, наконец, появилось что-то осмысленное. Потом ударил посильнее, прямо в висок, так сильно, что голова мотнулась в бок. Махнул еще водки и поднял револьвер, уставившись прямо в дуло, а потом в крайне тревожной манере потянулся к нему языком, словно чтобы попробовать его на вкус. Я резко пригнулся. «Он один?» — прошептал Джейми. «И в говно. Держись за мной». Я выпрямился, щелкнул предохранителем ружья и быстро и плавно вошел в дверь. Фейд даже этого не заметил. Вот я на крыльце... А вот уже на виниловом полу его кухни, может, в каких-то десяти футах от него. Я поднял ружье, а он по-прежнему никак не реагировал. Я не сводил глаз с револьвера у него в руке. Его глаза были плотно зажмурены. Картинку на экране телевизора накрывал густой снег помех. Джейми вплотную прижался ко мне у меня за спиной. Трейлер покосился под его весом, и Фейт открыл глаза. Револьвер не двинулся. Я шагнул вперед и вбок, открывая для себя линию огня. Фейд улыбнулся самой ненавидящей улыбкой, какую я только когда-то видел. Я и не думал, что улыбка может быть такой. Ненависть буквально переполняла его, а потом словно куда-то слилась. Вместо нее лицо его затопило выражение глубокой ползучей безнадежности, вроде того, какое я до этого видел всего лишь раз. И револьвер стал подниматься. «Не надо», — произнес я. Фейт замешкался, сделал последний могучий глоток водки из бутылки, и глаза его остекленели, словно он уже был готов. Я прижался щекой к гребню приклада и так напряг палец на спусковом крючке, что почувствовал, как тот хрустит. Но где-то в глубине души я уже знал. Револьвер взметнулся вверх, решительно, плавно и непреклонно. Твердая круглое круглая уткнулось уткнулась в отвисшую складку плоти под подбородком старика. «Не надо!» повторил я, но не слишком громко. Фейт спустил курок. Раскрасил потолок мелкими красными брызгами. Выстрел оглушительно громко треснул в тесном пространстве, и Джейми отшатнулся назад, натолкнувшись на кухонный стул. Он был в шоке. Рот приоткрыт, глаза широко распахнуты и расширены. «Почему ты ждал?» — наконец спросил он прерывающимся голосом. «Он мог нас застрелить!» Я прислонил дробовик к стене, посмотрел вниз на искореженные останки человека, которого знал большую часть своей жизни. «Нет», — произнес я, — «не мог бы». Джейми все таращился на него. В жизни не видел столько крови. Я оторвал взгляд от Фейта, жестко глянул на своего брата и сказал, направляясь к двери, «зато я видел». Когда Джейми вышел, то держался за хлипкие болтающиеся перила так, словно в любой момент мог перегнуться пополам и блевануть. «Ты там ни до чего не дотрагивался?» — спросил я. «Черт, нет!» Я дождался, пока он не посмотрит на меня. Фейт весь в саже, сильный ожог на руке, вся комната провоняла бензином. Джейми понял, к чему я подвожу. Я положил руку ему на плечо. «Я должен извиниться перед тобой», — сказал я. Он отмахнулся, но ничего не сказал. «Я серьезно, Джейми, прости, я ошибался. Игра — это моя проблема, — произнес он, — и больше ничья. Я этим ничуть не горжусь и не имею ни малейшего представления, что буду по этому поводу делать, но я бы никогда не сделал чего-то, что повредило бы папе, Грейс или кому-то еще». На секунду примолк. «Это моя проблема, и я ее исправлю». «Я тебе помогу», — сказал я. «Ты не должен мне помогать. «Ты мой брат, и я твой должник, но прямо сейчас нам надо решить, что делать». «Что делать? Сваливать отсюда ко всем чертям, вот что делать. Он просто чукнутый старый алкаш и убил сам себя. Никто даже и не узнает, что мы тут были». Я покачал головой. «Не пойдет. Я был здесь вчера, задавал вопросы. На трейлере наверняка остались отпечатки. И хотя в домах, мимо которых мы проезжали, было темно, я гарантирую, что мы пробрались сюда далеко не незамеченными». В таком месте любой чужак на виду. Придется вызвать, кого следует. Черт, Адам, как это будет выглядеть? Мы оба здесь, ни свет, ни заря, у его дома с ружьем 12-го калибра. Я позволил себе слегка улыбнуться. Хм, вряд ли кому-либо следует знать про ствол. Зашел в трейлер и вынес ружье. Может, запрешь его в багажник? А я тут пока осмотрюсь. Ага, в багажник. Хорошая мысль. Я перехватил его за руку. У нас возникли свои подозрения насчет пожара. Мы приехали сюда, чтобы задать несколько дружеских вопросов. Постучались и вошли в тот самый момент, когда он прострелил себе башку. Все так, как было на самом деле. Не считая ружья. Опять зайдя внутрь, я изучил место происшествия. Старик лежал на боку. Верхняя часть черепа у него отсутствовала. Я преодолел последние несколько футов, тщательно высматривая, куда ступаю. На лицо кровь почти что не попала. Выглядело оно как и всегда, разве что слегка вытянулось. Телевизор я оставил включенным. Водка пропитала замызганный ковер. На полу рядом с Фэйтом валялась газета. С фото его сына на первой странице. Со статьей про его убийство. Джейми тоже зашел в трейлер. «Проверь другие комнаты», — попросил я. Ему не понадобилось много времени. «Ничего», — объявил он. «Только до хрена всякого хлама». Я ткнул пальцем в газету. По лицу Джейми понял, что фотография отложилась у него в голове. Он ховался тут несколько дней. Предполагаю, что газету он раздобыл вчера вечером. Джейми встал над телом. Что-то не очень-то мне верится, что он сделал это из-за денни. Говенный из него был отец, эгоистичный. Только о себе любимом и думал. Я пожал плечами. Еще раз глянул на тело, думая про Грейс. Ожидал, что что-то почувствую. Удовлетворение, облегчение. Но единственное, что я ощущал, стоя над жалкими останками старика в помоечном трейлере, упрятанном в самой жопе мира, — это пустота. Ничего из этого не должно было произойти. «Ну пошли уже!» — взмолился Джейми. «Еще минутку. Где-то тут должна была найтись записка. Что-то там насчет жизни и о том, как она была прожита». Я наклонился, чтобы последний раз взглянуть на человека, которого знал еще с детства. Он умер весь перекореженный и полный горечи. Я почувствовал, как что-то провернулось у меня в груди, заглянул к себе в душу поглубже, но не было во мне ни капли прощения. Джейми был прав. Забилон Фейт был говенный отец, настоящий гад, и я тоже сомневался, что он покончил с собой лишь из-за потери единственного сына. Должно было быть что-то еще». Я нашел это у него в левой руке. Это было крепко зажато в пальцах. Комок газетной бумаги, смятый и сырой. Тот застрял между ладонью и водочной бутылкой. Я вытащил его из обмякших пальцев и развернул к свету. «Это еще что?» Я встретился взглядом с Джейми. «Уведомление о передаче предмета залога в собственность залогодержателя. что «Что-что?» «Это насчет земли, которую он купил на реке». Я порылся в распаханной по полу газете, нашел место, откуда он вырвал этот клочок, проверил дату, а потом опять смял его в комок и затолкал ему обратно в руку. «Похоже, что его ставка не окупилась». «Ты о чем?» Я бросил последний взгляд на то, что осталось от забьюлона Фейта. «Он только что потерял абсолютно все».